Глава шестая. Госпожа Шанто вернулась вечером за несколько минут до обеда. а Луизе больше не было речи. Она позвала Веронику, чтобы та сняла с нее ботинки. У госпожи Шанто болела левая нога. «Черт возьми, нет ничего удивительного», — проговорила служанка. «Нога вся распухла». Действительно, шов ботинка врезался в рыхлую белую ногу и оставил на ней красный след. В это время вошел Лазар. Он осмотрел ногу. «Ты, верно, слишком много ходила», — сказал он. Но оказалось, что она только прошлась по Араманшу. Впрочем, в этот день она изнывала от одышки, которая усилилась за последние несколько месяцев. Госпожа Шанто решила, что опухоль сделалась из-за неудобных ботинок. «Сапожники никогда не могут сделать достаточно высокий подъем. Для меня мука носить ботинки на шнурках». Как только она надела туфли, боль прошла, и никто больше не беспокоился. На следующий день опухоль дошла до щиколотки, но за ночь совершенно исчезла. Прошла неделя. В первый же вечер после семейной катастрофы, когда Полина встретилась за столом с теткой и Лазаром, все старались держаться, как всегда. Ни малейшего намека не было сделано. Казалось, между ними ничего не произошло. Домашняя жизнь шла своим чередом, с теми же обычными приветствиями и небрежными поцелуями в положенный час. Однако все почувствовали облегчение, когда можно было, наконец, подкатить кресло-шанто к столу. На этот раз коленные суставы больше не сгибались, и он не мог стоять на ногах. После того, как страдания отпустили его, он наслаждался относительным покоем. Радости и горести домашних его больше не трогали. Он весь ушел в эгоистическое ощущение собственного благополучия. Когда госпожа Шанто решилась поведать ему о причине внезапного отъезда Луизы, Шанто стал умолять ее не рассказывать ему ничего грустного. Полина не была больше прикована к постели дяди. Она пыталась чем-нибудь заняться, но ей не удавалось скрыть своих страданий. Особенно тяжелы были вечера. Сквозь притворное спокойствие прорывалась тревога. Казалось, жизнь шла по-прежнему с ее повседневными мелочами. Однако подчас нервный жест, даже молчание изобличали тот внутренний разлад, ту рану, о которой не говорили, но которая все более углублялась. Сперва Лазар казнил себя. Нравственное превосходство Полины, ее прямота и правдивость преисполняли его душу стыдом и гневом. Почему у него не хватает мужества откровенно во всем ей признаться и попросить прощения? Он бы ей рассказал, как все произошло, как он почувствовал внезапное физическое влечение, как обаяние кокетки опьянило его. У Полины достаточно широкие взгляды, она его поймет. Но какое-то непреодолимое ощущение мешало ему объясниться. Он боялся, что будет лепетать, как ребенок, и это еще больше унизит его в глазах девушки. Источником этих колебаний была в сущности боязнь солгать снова так как образ Луизы все еще преследовал Лазара, вставал перед ним, особенно по ночам. Он испытывал жгучее сожаление, что не овладел тогда ею, истомленную его поцелуями. Во время своих долгих прогулок он невольно сворачивал в сторону Ароманша. Однажды вечером он даже дошел до домика тетки Леони и долго бродил у ограды, вдруг где-то стукнули ставни. И Лазар попрометью бросился бежать, стыдясь дурного поступка, который он чуть было не совершил. Сознание собственного ничтожества еще больше его сковывало. Он осуждал себя и в то же время не мог подавить своего желания. Борьба возобновлялась. Никогда он так не страдал от собственной нерешительности. У него хватало честности и силы только для того, чтобы избежать встречи с Полиной, избежать новой низости, давая лживые клятвы. Быть может, он все еще любил Полину, но соблазнительный образ другой женщины неотступно косился перед ним, вытесняя воспоминания прошлого и бросая тень на будущее. Полина, со своей стороны, все ждала, что он извинится перед ней. В первую минуту возмущения она поклялась, что будет беспощадно. Затем она втайне стала страдать от того, что ей не предоставляется возможности его простить. Отчего он молчит? Отчего он так лихорадочно возбужден, вечно бегает из дому, будто боясь остаться с ней наедине? Она готова была выслушать его, забыть все при малейшем раскаянии с его стороны. Объяснение, которого она так ожидала, не последовало, ее мысль продолжала работать. Полина терялась в догадках, но из гордости не решалась заговорить. Потекли тяжелые, тягучие дни, и под конец Полина преодолела себя и постаралась чем-нибудь заняться. Но за этим мужественным спокойствием таилась непрерывная мука, не покидавшая ее ни на миг. Вечером у себя в комнате девушка рыдала, уткнувшись головой в подушку. Никто уже не упоминал о свадьбе, хотя, очевидно, все о ней думали. Приближалась осень, что-то будет дальше. Каждый избегал говорить. Все как бы откладывали решение до более благоприятного времени, когда можно будет снова завести о нем речь. В эту пору своей жизни госпожа Шанто окончательно утратила спокойствие. Она всегда сама себя чем-нибудь терзала. Но теперь, скрытое в ней тлетворное начало, которое подтачивало все доброе в ней, по-видимому, довело до конца свою разрушительную работу. Никогда еще она не была так неуравновешена, нервна и раздражительна. То, что ей приходилось постоянно сдерживаться, озлобляло ее еще больше. Мысль о деньгах, никогда не покидавшая госпожу Шанто, выросла постепенно в настоящую страсть, и страсть эта заглушала голос разума и сердца. Она снова и снова мысленно обрушивалась на Полину, обвиняя ее в отъезде Луизы, как если бы Полина что-то отняла у ее сына. Воспоминание об этом было открытой, кровоточащей раной, которая никак не заживала. Мельчайшие факты – разрастались до громадных размеров. Она не могла забыть ни одного движения Полины. В ее ушах все еще раздавался крик «Убирайся!» и ей казалось, что ее, хозяйку дома, тоже выгоняют и вместе с нею выбрасывают на улицу радость и благополучие всей семьи. Ночью, томясь в мучительном полусне, она начинала жалеть, что смерть не избавила их от этой проклятой Полины в голове у нее возникали самые противоречивые планы сложные расчеты но она все таки никак не могла найти благовидного предлога чтобы устранить девушку и в то же время от этих размышлений ее нежность к сыну еще усиливалась она любила его теперь даже горячей, чем когда он был малюткой когда она носила его на руках и он принадлежал только ей с утра до вечера она следила за ним беспокойным взором как только они оставались одни Она принималась его целовать, умоляя не огорчаться. Не правда ли, он ведь ничего не скрывает от нее? Он не плачет, когда остается один. И она клялась ему, что все устроится, что она готова обречь других на гибель, лишь бы он был счастлив. После двух недель непрерывной душевной борьбы лицо госпожи Шанто приняло восковой оттенок, хотя она не похудела. На ногах дважды появлялась опухоль, но вскоре пропадала. Однажды утром она позвонила Веронике и показала ей ногу. За одну ночь опухоль дошла до бедра. «Погляди, как ногу раздула. Вот досада! А я как раз собиралась выйти. Теперь придется лежать в постели. Только не говори никому, а то Лазар будет беспокоиться». Сама она, видимо, ничуть не испугалась. Она жаловалась на небольшую усталость, и все в доме думали, что у нее легкое недомогание. Лазар по обыкновению слонялся по берегу. А Полина не заходила к тетке, чувствуя, что ее присутствие неприятно. Больная прожужжала Веронике уши рассказами о племяннице, полными злобных обвинений. Она не могла больше сдерживаться. Неподвижность, на которую она была теперь обречена, и одышка, появлявшаяся при малейшем движении, усиливали ее раздражительность. Что она там делает внизу? Опять устраивает какую-нибудь каверзу. Вот увидишь, она мне из стакана воды не подаст. «Сударыня, да ведь вы сами не желаете ее видеть», — ответила Вероника. «Оставь, пожалуйста. Ты ее не знаешь. Больше лицемерки я в жизни не встречала. Перед людьми она прикидывается добренькой, а за спиной, может, вас поедом есть». «Да, моя милая, ты одна ее сразу раскусила, как только я ее привезла. Если бы она не приезжала, мы бы не докатились до такого положения. И она нас доконает». «С тех пор, как она стала ухаживать за моим мужем, он терпит адские муки. Меня она до такой степени выводит из себя, что вся кровь во мне кипит. Ну а что касается моего сына, так он прямо голову теряет. Ах, сударыня, разве можно такое говорить? Она так добра ко всем вам!» Госпожа Шантони утихала до самого вечера. Она припомнила все – изгнание Луизы, а главное – деньги. Когда Вероника после обеда смогла, наконец, спуститься на кухню, она там застала Полину за уборкой посуды. Тут Вероника, в свою очередь, отвела душу. Давно она таила все, что ее так возмущало. Но на сей раз слова, помимо ее воли, срывались с уст. «Вы, барышня, напрасно заботитесь об их посуде. На вашем месте я бы разбила все вдребезги». «Почему так?» — удивилась девушка. «Да потому что вы на них никогда не угодите». Вероника дала себе волю и принялась рассказывать с самого начала. «Этак и ангела выведут из терпения. Она вытянула все ваши деньги сантим за сантимом. Да еще как подло. Право можно подумать, что вы живете на ее хлебах. Когда ваши деньги хранились у нее в ящике, она проделывала такие китайские церемонии, словно ей надо было охранять невинность девушки. Это, однако, не мешало ей запускать свои крючковатые пальцы в ящик, и опустошать его. «Да, нечего сказать. Ловко она сыграла комедию, когда навязала вам затею с заводом, чтобы потом они зажили припевающие на остаток припрятанных ею ваших денежек. Хотите, всю правду скажу? Извольте. Без вас они подохли бы с голоду. Недаром она так перепугалась, когда ваша парижская родня повздорилась с ней насчет отчета. «Бог ты мой!» «Да ведь вы могли ее просто под суд отдать, но и это ее не исправило. Она продолжает вас обирать и вытягивает у вас все до последнего медика. Вы, может, думаете, я лгу?» «Ничуть, клянусь вам, я все видела и слышала собственными глазами и ушами. Я из уважения к вам, барышня, не рассказываю самое плохое, как, к примеру говоря, она бесновалась, когда вы были больны» а ведь только потому, что не могла рыться у вас в комоде». Полина слушала, не прерывая ее ни единым словом. Мысль, что семья живет на ее счет и злостно ее обирает, часто приходила ей в голову и отравляла самые счастливые часы. Но она старалась не думать об этом. Она предпочитала на закрывать глаза, обвиняя себя же в скупости. Однако на этот раз пришлось все узнать. Грубость этих разоблачений только усугубляла смысл содеянного. Каждое слово Веронике восстанавливало в ее памяти давние события, подробности которых она сама забыла, и теперь она видела, как госпожа Шанто день за днем расхищала ее состояние. Она тяжело опустилась на стул, почувствовав сразу необыкновенную усталость. У губ ее залегла горькая складка. «Ты преувеличиваешь?» Тихо проговорила она. «Как преувеличиваю!» Резко воскликнула Вероника. «Меня история с деньгами еще не так возмущает. А вот чего я ей никогда не прощу, так это то, что она у вас отняла господина Лазара. Хотя раньше первая свела вас с ним. Да, в точности так. У вас теперь денег мало, а им нужна богатая наследница. Ну, что вы на это скажете? Сперва вас обобрали, а потом стали презирать» потому что у вас ничего больше не осталось. Нет, барышня, не стану я молчать. Как же так, залезть к человеку в карман, а потом разбить ему сердце? Вы любили вашего кузена, и он за все должен был отплатить вам лаской, а отнимать его у вас, украсть еще и это, просто подлость. А все дело ее рук, я сама видела». Да-да, каждый вечер она болтала с девчонкой и всякими пакостными способами старалась распалить в ней страсть к господину Лазару. Это так же верно, как то, что вот здесь лампа горит. Да, хозяйка сама их друг дружке толкала. Да что там, она, как говорится, свечку над ними держала. Готова была на все, чтобы сделать свадьбу неизбежной. И не по ее вине они не дошли до конца». «Да-да, защищайте ее теперь, когда она вас топчет в грязь, когда по ее милости вы ночи напролет льете слезы, как святая Магдалина. Я ведь все слышу из своей комнаты. Я сама скоро захвораю с горя от всей этой неправды». «Замолчи, пожалуйста, умоляю тебя», – прошептала Полина, теряя последние силы. «Мне слишком тяжело». Крупные слезы катились у нее по щекам. Она осознавала, что Вероника не лжет, ее растерзанное сердце обливалось кровью. Перед ней живо и ярко предстало все, что она слышала. Лазар сжимает в объятиях слабеющую Луизу, а госпожа Шанто сторожит у дверей. «Боже мой! Чем она провинилась? Почему ее обманывают все те, кому она так предана?» «Умоляю тебя, замолчи, мне душно». Тогда Вероника, видя ее волнение, ограничилась тем, что сквозь зубы проговорила. «Я еще не все вам рассказала. И это ради вас, а не ради нее. Не дальше, как сегодня утром, она наговорила про вас кучу мерзостей. У меня, в конце концов, терпение лопнуло. Кровь кипит, когда слышишь, как она чернит вас за ваше добро. Честное слово, она уверяет, будто вы их разорили, и теперь губите ее сына. Пойдите, послушайте сами, коли мне не верите». Полина громко разрыдалась. Вероника, растерянная, обняла девушку и, целуя ее в голову, повторяла. «Нет, нет, барышня, я больше ничего не стану говорить. А надо бы вам все знать. Уж очень глупо давать себя так мучить. Я не скажу больше ни слова. Успокойтесь». Наступило молчание. Служанка потушила оставшиеся в печке угли. Она не могла удержаться и пробормотала. «Знаю я» чего она пухнет, Это злоба ей в ноги бросилась. Полина пристально смотрела в кухонное окно. Тяжелые и смутные думы овладели ею. Но, услышав эти слова, она подняла голову. «Что такое?» — говорит Вероника. «Разве опухоль опять показалась?» Вероника смутилась, вынужденная нарушить тайну. Она позволяла себе осуждать госпожу Шанто, но слушалась ее. «Ну да, за ночь распухли обе ноги». Но этого нельзя говорить при господине Лазаре. Пока Вероника рассказывала подробности, Полина менялась в лице. Глубокая печаль сменилась тревогой. Вопреки всему, что ей только что стало известно, она испугалась за тетку. Она узнала по описанию симптомы очень серьезной болезни. «Нельзя ее так оставлять», — проговорила Полина. «Она в опасности». «Ну да, в опасности», — грубо крикнула Вероника. «По ней этого не видать». Она, во всяком случае, этого не думает. Развалилась себе на кровати, как турецкий паша, и поносит всех вокруг. Кроме того, она сейчас спит. Надо подождать до завтра. Завтра в Бонвиль как раз приезжает доктор. На другой день стало уже невозможно скрывать от Лазара состояние матери. Полина ночью ежеминутно просыпалась и прислушивалась. Ей все время казалось, что снизу, из комнаты госпожи Шанто, доносятся стоны. Но под утро она крепко заснула и проснулась только в девять часов от стука двери. Быстро вскочив и наскоро одевшись, Полина вышла на лестницу узнать, как прошла ночь. На площадке второго этажа она столкнулась с Лазаром, который выходил от больной. Опухоль дошла до живота, и Вероника решилась сообщить об этом юноше. «Ну что?» — спросила Полина. Лазар был до того расстроен, что в первую минуту не мог ответить. Он судорожно схватился руками за подбородок, как всегда в минуты сильного волнения, и невнятно проговорил. «Она погибла». С растерянным видом он направился к себе. Полина последовала за ним. Когда они оказались на третьем этаже, в большой комнате, куда Полина не заходила с тех пор, как застала Лазара с Луизой, она затворила дверь и попыталась его успокоить. «Подумай, ты ведь тоже хорошенько не знаешь, что с ней? Дождись, по крайней мере, доктора. Она очень крепкого здоровья и всегда есть надежда». Но Лазар упорствовал на своем, охваченный внезапным предчувствием. «Она погибла, она погибла!» Неожиданный удар ошеломил Лазара. Утром, поднявшись с постели, он по обыкновению взглянул из окна на море, зевая от скуки и жалуясь самому себе на пустоту и бессмысленность существования. Когда же он увидел ноги матери, отекшие, огромные, бледные, похожие на мертвые стволы деревьев, его охватили ужас и жалость. «Что же это? Одно несчастье за другим!» Присев на край своего большого стола и дрожа всем телом, он не решался вслух назвать болезнь матери. Он всегда больше всего боялся болезни сердца для своих близких и для себя самого. Двухлетние занятия медициной не приучили его к мысли, что перед лицом смерти все болезни равны. Быть пораженным в сердце, в самый источник жизни, казалось ему самой страшной, жестокой смертью. И вот его мать ждет такой же конец. Да и он сам, конечно, не избежит той же участи. «Зачем же так отчаиваться?» – продолжала Полина. «С водянкой можно прожить очень долго. Помнишь госпожу Симоно?» Она в конце концов умерла от воспаления легких. Но Лазар качал головой. «Его не проведешь подобными рассказами. Он не ребенок. Лазар по-прежнему сидел на столе, свесив ноги, дрожа всем телом и пристально глядя в окно». Тогда впервые после их ссоры Полина подошла и поцеловала его в лоб, как прежде. Они опять очутились в той комнате, где оба выросли. Прежняя обида померкла по сравнению с тем огромным горем, которое на них надвигалось. Полина вытирала слезы, Лазар не мог плакать и машинально повторял «Она погибла! Она погибла!» Около 11 часов приехал доктор Казанов, как делал обычно каждую неделю, когда возвращался к себе домой из Бонвиля. Он был поражен, застав госпожу Шантов в постели. Что с ней? Он пытался даже шутить. Какие они стали неженки, скоро весь дом обратится в госпиталь. Но, осмотрев и выслушав больную, врач нахмурился. Ему понадобилось все его привычное самообладание, чтобы не выдать своей тревоги. Впрочем, сама госпожа Шанто не сознавала опасности положения. «Надеюсь, доктор, что я выкарабкаюсь с вашей помощью», — сказала она весело. «Видите, я боюсь только одного, чтобы опухоль не задушила меня, если она будет все время подниматься вверх». «Будьте покойны, опухоль не всегда поднимается», — ответил он, тоже смеясь. «А потом мы сумеем ее остановить». Лазар вошел в комнату матери после осмотра. Он с замиранием сердца слушал доктора, сгорая от нетерпения остаться с ним наедине и расспросить обо всем. «Итак, дорогая госпожа Шанто», — продолжал доктор, — «будьте покойны, не волнуйтесь. Завтра я опять заеду поболтать с вами. А пока до свидания. Я пойду вниз, пропишу вам рецепт». Внизу ожидала Полина. Она не пустила их в столовую, так как от Шанто скрывали серьезность положения жены и говорили ему, что у нее легкое недомогание. Полина приготовила на кухне бумагу и чернила. Видя их нетерпение, доктор Казанов признался, что положение серьезное, но избегал делать какие-либо заключения и выражался длинными и туманными фразами. «Словом, она погибла!» — воскликнул Лазар в раздражении. «Сердце, не правда ли?» Полина умоляющим взглядом посмотрела на доктора. Тот понял. «Сердце», — сказал он. Нет, не думаю. Впрочем, если она даже не оправится вполне, то при хорошем уходе сможет прожить еще очень долго. Лазар пожал плечами, как разгневанный ребенок, хорошо понимающий, что ему рассказывают небылицы. Он продолжал: И вы не предупредили меня, доктор, а ведь вы лечили ее последнее время. Эта ужасная болезнь никогда не приходит вдруг. Неужели вы ничего не замечали? По правде говоря, я кое-что замечал, проговорил Казанов. Лазар презрительно рассмеялся. Казанов продолжал. «Послушайте, милейший, я себя не считаю глупее других, и все же мне случалось иметь дело с непредвиденной болезнью и останавливаться перед ней в недоумении. Вы страшно требовательны. Вы хотите, чтобы врач знал все, а между тем хорошо еще, что мы хоть сколько-нибудь разбираемся в сложном механизме человеческого тела». Доктор рассердился. Он писал рецепт в таком раздражении, что перо рвало тонкую бумагу. В резких движениях этого рослого человека сказывался старый морской хирург. Но когда доктор увидел, что перед ним, понурившись, стоят убитые горем Лазар и Полина, его старое, выдубленное морскими ветрами лицо смягчилось. «Бедные мои дети, мы сделаем все возможное, чтобы спасти ее. Вы знаете сами, что я не хочу разыгрывать перед вами великого ученого». «Так вот, говорю вам совершенно откровенно, я ничего не могу еще сказать. Все же мне кажется, что никакой непосредственной опасности пока нет». И он уехал, справившись предварительно у Лазара, есть ли у него настой дигиталиса. Он велел натирать им ноги больной и дать ей несколько капель в подсахаренной воде. Пока этого достаточно, а на следующий день он обещал привезти пилюли. «Быть может, придется прибегнуть к кровопусканию». Полина проводила его до экипажа, чтобы узнать всю правду, но правда была такова, что доктор не решался ее высказать. Когда Полина вернулась на кухню, Лазар перечитывала рецепт. Слово «дигиталис» заставило его снова побледнеть. «Да не волнуйтесь вы так», — сказала Вероника, которая нарочно чистила картофель, чтобы задержаться и услышать, что скажет доктор. «Все доктора мясники. Коли он не знает толком, что сказать, значит нет ничего страшного». Стоя возле кухарки, резавшей на блюде картофель, молодые люди немного задержались. Полина старалась казаться бодрой. Утром, здороваясь с теткой, девушка нашла, что у нее хороший вид. С таким румянцем не умирают. Но Лазар лихорадочно сжимал рецепт. Слово «дигиталис» пылало перед его глазами. Теперь он знал, что его мать погибла. «Я пойду наверх», — проговорил он наконец. У дверей он нерешительно повернулся к Полине и спросил, «Может, зайдешь на минутку?» Но и она была в нерешительности. «Боюсь, ей будет неприятно», — прошептала она. Наступило неловкое молчание, и Лазар вошел один, не сказав больше ни слова. К завтраку он вышел, чтобы не волновать отца, но был очень бледен. Время от времени госпожа Шанто звонила Веронике, которая носила ей наверх еду и возвращалась с полными тарелками, потому что больная почти ничего не ела. Вероника рассказала Полине, что Лазар буквально теряет голову. Жалко на него смотреть. Все у него валится из рук. Стоит подле матери, расстроенный, дрожа, как в лихорадке. Словно боится, что мать вот-вот кончится у него на глазах. Около трех часов служанка еще раз пошла к больной и вскоре, перегнувшись через перила, позвала девушку. Когда Полина поднялась на площадку второго этажа, Вероника сказала, «Вам бы зайти туда, барышня, да помочь ему. Все равно, пускай она сердится. Она просит повернуть ее. А если бы вы только знали, как он дрожит и боится дотронуться до нее? Мне ведь она не позволяет подходить близко». Полина вошла в комнату госпожи Шанто. Больная сидела, обложенная тремя подушками. Если бы не тяжелое и короткое дыхание, поднимавшее ее грудь, можно было подумать, что она просто нежится в постели. Стоя перед матерью, Лазар бормотал. «Так ты хочешь, чтобы я тебя положил на правый бок?» «Да, подними меня немного». «Ах, мой бедный мальчик, как ты плохо понимаешь, о чем я тебя прошу». Полина легко приподняла ее и осторожно повернула на бок. «Позволь мне, я привыкла с дядей. Так тебе хорошо?» Госпожа Шанто сердито проворчала, что ее растрясли. При малейшем движении она сразу же начинала задыхаться и сейчас никак не могла прийти в себя. Лицо ее приняло землистый оттенок. Лазар спрятался за занавеску кровати, скрывая свое отчаяние. Но он оставался в комнате, пока Полина растирала ноги больной настоем Дигиталиса. Он отворачивался, но время от времени невольно бросал взгляд на чудовищные ноги матери, на эти безжизненные куски белесоватого мяса, один вид которых наполнял его сердце безысходной тоской. Заметив, в каком он состоянии, Полина сочла разумным удалить его из комнаты. Тем временем госпожа Шанто задремала. Перемена положения очень утомила ее. Полина приблизилась к Лазару. «Ты бы лучше ушел». Он минуту колебался, слезы застилали ему глаза. Наконец он согласился и вышел из комнаты. Ему стало стыдно, и он повторял, заикаясь, «Боже мой, я не могу, не могу». Когда больная проснулась, она сперва не заметила отсутствия сына. Она словно отупела и ушла в себя, охваченная одним эгоистическим стремлением чувствовать, что живет. Ее, видимо, тревожило только присутствие Полины, хотя та, стараясь быть как можно незаметней, сидела в стороне неподвижно и молча. Но когда тетка приподняла голову, Полина решилась подать голос. «Это я, не беспокойтесь, Лазар пошел в вершмон к плотнику». «Хорошо, хорошо», – прошептала госпожа Шанто, – «тебе ведь не так плохо, чтобы ему нельзя было отлучиться по делу?» «Конечно». С этой минуты она редко упоминала о сыне, несмотря на то, что еще так недавно боготворила его. Теперь под самый конец ее жизни он отошел на задний план, тогда как прежде был стимулом и целью существования. Начинавшийся распад сознания избавил ее от всех забот, кроме одной – заботой о своем теле. Она принимала услуги племянницы, не отдавая себе отчета, что та заменила ее сына, и лишь зорко следила за Полиной, точно мозг умирающий был занят каким-то растущим подозрением, которое вызывала девушка, хлопотавшая у ее постели. Тем временем растерянный Лазар, едва держась на ногах, ушел на кухню. Весь дом внушал ему страх, он не в состоянии был оставаться в своей комнате, которая подавляла его пустотой, и не решался выйти в столовую. При виде отца, спокойно читающего газету, его начинали душить рыдания. И он постоянно возвращался на кухню, единственный теплый и живой уголок во всем доме. Он был уверен, что найдет там Веронику, которая по-прежнему сражалась с кастрюлями, как в счастливые и спокойные дни. Когда Вероника увидела, что он усаживается опять на своем излюбленном соломенном стуле возле плиты, она откровенно высказала свое мнение о его малодушии. «По правде сказать, плохой вы помощник, господин Лазар. Опять бедной барышне все приходится выносить на своем горбу. Можно подумать, что у нас в доме никогда не бывало больных. А главное, вы-то отлично ухаживали за барышней, когда она чуть не умерла от нарыва в горле, а?» «Вы ведь не можете отрицать того, что две недели просидели там, наверху, и перекладывали ее сбоку на бок, как ребенка». Лазар слушал ее с изумлением. Он совершенно не думал об этом противоречии. Почему в самом деле он так по-разному и так нелогично способен чувствовать? «Да, ты права», — повторял он. «Вы никогда не подпускали к ней», — продолжала служанка. «А ведь на барышню было еще страшнее глядеть, чем на барыню. До того она мучилась». Я и то выходила от нее совсем разбитая, не могла проглотить даже вот такого кусочка хлеба. А теперь у вас душа в пятки уходит, когда ваша мать слегла. Вы даже ей чашки с питьем не подадите. Какая она не есть, она вам все-таки мать». Лазар уже не слушал ее, устремив взгляд куда-то в пустоту. Наконец он пробормотал. «Ничего не поделаешь, я не могу. Может быть, потому что это мама, но я не могу». Когда я смотрю на ее ноги и говорю себе «Она погибла, у меня внутри словно что-то обрывается, и я должен бежать из комнаты, чтобы не зареветь, как зверь». Его тело опять охватило дрожь. Он поднял с полу упавший со стола ножек и принялся рассматривать его, но слезы застилали ему глаза, он ничего не видел. Наступило молчание. Вероника нагнулась над котелком, скрывая волнение, которое охватило и ее. Наконец она снова заговорила. Знаете что, господин Лазар, вы бы немножко прогулялись по берегу, а то все время вертитесь у меня под ногами, только мешаете. Да возьмите с собой Матье, он мне надоел, тоже не знает, куда деваться. На силу его удерживаю, чтобы он не залез к хозяйке. На другой день доктор Казанов все еще не высказывался определенно. «Внезапный катастрофический исход не исключен», — говорил он. «Но больная, возможно, еще оправится на некоторое время, если отек спадет». Он отказался от мысли о кровопускании, предписал давать привезенные им пилюли и втирать настой дигиталиса. Но его удрученный вид и глухое раздражение выдавали, что он мало верит в целебную силу этих средств, ибо происходит глубокий процесс последовательного разрушения всех органов, перед которым бессильна его наука. Впрочем, он уверял, что больная совсем не страдает. И действительно, госпожа Шантони жаловалась на боль. Ноги ее были как свинцовые, и при малейшем движении она задыхалась все сильнее. Однако лежа неподвижно на спине, она чувствовала себя хорошо, говорила по-прежнему громким голосом, и глаза сохранили свою живость. Но то был самообман. Бодрость госпожи Шанто подавала всем окружающим, за исключением ее сына, надежду на благоприятный исход. Уезжая, доктор сказал, что им не следует роптать на судьбу. Для больной и ее близких, счастье, если она умирает, того не сознавая. Первая ночь прошла очень тяжело для Полины. Она пристроилась в кресле, но не могла заснуть, так как все время слышала тяжелое дыхание умирающей. Сквозь дремоту ей чудилось, будто дыхание больной сотрясает весь дом, и он сейчас рассыплется. Но стоило ей открыть глаза, как ее охватывала тоска, и она снова переживала муки последних месяцев, отравившие ей жизнь. Даже у ложа смерти она не могла обрести мир и была не в силах простить. Во время этого скорбного ночного бдения она как в кошмаре, с особенной болью вспоминала рассказы Вероники. Она подробно перебирала все в своей памяти, и в ней снова просыпались прежний гнев и ревнивая злоба. Ее разлюбили, Боже мой, ее предали все, кого она любила. Теперь она осталась одна, исполненная гнева и презрения. Душевная рана снова открылась и кровоточила. Никогда еще Полина не чувствовала так остро обиды, нанесенные ей Лазаром. Они убили ее, а теперь ей нет дела до других, пусть умирают. Мысли о том, что у нее отняли деньги и разбили сердце, снова и снова возвращалась к ней. А от тяжелого дыхания умирающей тетки у нее самой разрывалось сердце. Утром Полина встала разбитая. Прежняя привязанность не воскресла в ней. Одно сознание долго удерживало ее в комнате тетки. От этого она чувствовала себя еще более несчастной. Неужели и она станет бессердечной? И она тоже. В таком смятении прошел день. Полина была недовольна собой. Хлопотала по мере сил, страдая от недоверия больной, которая ворча принимала ее услуги. Следила за ней подозрительным взглядом и оглядывалась, Что делает Полина за ее спиной? Когда по просьбе госпожи Шанто племянница давала ей носовой платок, она, прежде чем им воспользоваться, нюхала его. А когда Полина приносила бутылку с горячей водой, больная сперва ее ощупывала. «Что с ней такое?» тихо спрашивала девушка Веронику. «Неужели она думает, что я способна причинить ей зло?» После отъезда доктора Вероника подала госпоже Шанто ложку с лекарством. Больная, не заметив племянницы, Достававшая из шкафа белье, прошептала. «Это лекарство приготовил доктор?» «Нет, его приготовила барышня». Тогда госпожа Шанто слегка дотронулась до ложки губами и скривила рот. «От него пахнет медью. Не знаю, что она меня заставляет принимать, но со вчерашнего дня я чувствую во рту вкус меди. И больная швырнула ложку за постель». Вероника остолбенела. «Вот тебе раз. Что это вам пришло в голову?» «Я вовсе еще не желаю отправляться на тот свет», проговорила госпожа Шанто, откидываясь на подушки. «Вот послушай, легкие у меня хорошие, а она может умереть раньше меня. Она не такая уж здоровая». Полина все слышала. Слова тетки поразили ее в самое сердце. Она обернулась и посмотрела на Веронику. Вместо того, чтобы приблизиться к больной, Полина отошла еще дальше. Ей стало стыдно за тетку, за ее отвратительное подозрение. Но вскоре она овладела собой и прониклась глубокой жалостью к несчастной старухе, объятой ненавистью и страхом. Когда же она увидала, что тетка выплеснула лекарство за кровать, боясь отравы, она не только не почувствовала злобы, но душу ее наполнила грустная нежность. Весь день Полина проявляла необычайную кротость. Она даже как будто не замечала беспокойных глаз, которые следили за движениями ее рук. Она страстно желала победить своими заботами это недоверие и не дать умирающей унести с собой в могилу ужасную мысль. Она запретила Веронике об этом говорить Лазару, чтобы не расстроить его еще больше. С самого утра госпожа Шанто только один раз спросила о сыне. Полученный ответ вполне ее удовлетворил, и она не удивлялась отсутствию Лазара. Еще реже вспоминала она о муже и не тревожилась о том, что он делает один в столовой. Все постепенно исчезло для нее. Казалось, холод, сковавший ее ноги, с каждой минутой поднимался все выше и леденил ей сердце. Полина неизменно появлялась на семейных трапезах, чтобы успокоить дядю какой-нибудь новой выдумкой. В этот вечер она обманула даже Лазара, убедив его, будто опухоль уменьшается. Но за ночь состояние больной чрезвычайно ухудшилось. Когда Полина и служанка вновь увидели ее при дневном свете, их ужаснул блуждающий взор госпожи Шанто. Лицо ее не изменилось, жара не было, но сознание помутилось. Навязчивая идея довершила разрушение мозга. Это была последняя фаза. Единственная, пожиравшая ее страсть, привела ее в состояние бешенства. Утро, пока не приехал доктор Казанов, прошло ужасно. Госпожа Шанто запретила племяннице даже приближаться к ней. «Позволь мне помочь, прошу тебя», — говорила Полина. «Я хочу тебя немножко приподнять, ты так неловко лежишь». Умирающая билась на постели, словно ее хотели задушить. «Нет, нет, у тебя есть ножницы, ты нарочно вонзаешь их мне в тело. Я-то ведь чувствую, я вся в крови». Девушка с болью в сердце отходила в сторону. Она еле держалась на ногах от усталости и горя, страдая, что ее доброта была бессильна перед недоверием. Чтобы оказать малейшую помощь, ей нужно было терпеть грубости и оскорбления, которые доводили ее до слез. Иногда она в изнеможении падала на стул и горько плакала, не зная, как ей вернуть прежнюю привязанность тетки, превратившуюся теперь в дикую ненависть. Но вскоре она смирилась и прибегала к новым ухищрениям, проявляя по отношению к больной еще большую нежность. Однако в этот день ее настойчивость вызвала такую сцену, от которой Полина долго не могла прийти в себя. «Тетя», — сказала она, поднося ложку с лекарством, — «тебе пора принять микстуру. Ты ведь знаешь, что доктор велел принимать ее аккуратно». Госпожа Шанто потребовала, чтобы ей показали склянку, и даже ее понюхала. «Это то лекарство, что мне давали вчера? Да, тетя. Я не стану его принимать». Наконец, лаской и уговорами Полине удалось заставить больную принять микстуру. Лицо госпожи Шанто выражало сильное недоверие. Едва только она попробовала лекарство, как тотчас же выплюнула все на пол. Она сильно закашлялась, бормоча между приступами кашля. «Это купорос! Меня все обожгло!» Ненависть и страх перед Полиной, постоянно нараставшие в душе госпожи Шанто с того дня, как она взяла у девушки первые 20 франков, прорвались теперь во время крайнего обострения болезни и вылились в потоке безумных речей. Девушка, ошеломленная, слушала и не находила слов себе в защиту. «Ты думаешь, я ничего не чувствую? Ты кладешь мне в пищу медь и купорос!» «Вот отчего я и задыхаюсь. У меня ничего не болит. Я бы могла сегодня встать, если бы ты вчера не подсыпала мне в бульон окисмеди. Да, я тебе надоела. Ты хотела бы меня уморить. Но у меня крепкое здоровье. Я еще тебя переживу». Речь ее становилась все более сбивчивой. Она задыхалась, губы ее так почернели, что казалось, вот-вот наступит катастрофа. «О, тетя, тетя!» шептала в ужасе Полина. «Если бы ты только знала, какой вред ты себе приносишь! А тебе только этого и нужно, ведь правда? Да, я тебя хорошо знаю. Твой план созрел давно. Ты только затем и вошла в наш дом, чтобы всех погубить и разорить. Твоя цель — забрать дом в свои руки. И я тебе мешаю. Ах, дрянь ты этакая! Отчего я тебя не уничтожила в первый же день? Я тебя ненавижу! Ненавижу!» Полина стояла неподвижно и тихо плакала. суст ее срывалась только «Боже мой! Боже мой!». Наконец, силы госпожи Шанто истякли. Приступ злобы сменился детским ужасом, она упала на подушки. «Не подходи ко мне, не трогай меня. Если ты до меня дотронешься, я закричу. Нет, нет, я не стану пить, это отрава». Больная с крюченными пальцами натягивала на себя одеяло, зарывала голову в подушке, сжимала губы. Когда племянница, растерянная, подходила к ней, стараясь ее успокоить, она начинала рыдать. «Тетя, будь же благоразумна! Я тебя ничего не заставлю принимать, если ты сама не захочешь! Но у тебя бутылка! О, я боюсь! Я боюсь!» Госпожа Шанто была в агонии. Она в ужасе закинула голову, на лице проступили лиловые пятна. Девушка, боясь, что тетка умрет у нее на руках, позвала Веронику. С большим трудом удалось ему вместе приподнять больную и уложить на подушки. Теперь собственные страдания Полины, ее любовные муки, окончательно померкли перед общим горем. Она уже не думала о своей ране, которая еще накануне мучительно ныла. Она не испытывала больше ни злобы, ни ревности. Это было ничто по сравнению с таким огромным несчастьем. Все растворилось в чувстве бесконечной жалости. Ей хотелось любить еще больше, посвятить свою жизнь другим, переносить несправедливости и оскорбления, лишь бы облегчить страдания близких. Это была мужественная готовность взвалить на свои плечи чуть ли не все людские горести. С этой минуты она уже не предавалась слабости и проявляла у этого ложа смерти такое же безропотное спокойствие, какое обнаруживала тогда, когда ей самой угрожала смерть. Она была ко всему готова не гнушаясь ничем. Вернулась даже прежняя привязанность к тетке. Она прощала ей все неистовые оскорбления и жалела ее за ненависть, которую она столько времени копила. Полине хотелось вернуть невозвратные дни. Она любила тетку опять так же, как десятилетней девочкой, когда госпожа Шанто однажды, ненастным вечером, привезла ее в Бонвиль. В этот день доктор Казанов приехал только после завтрака. Он задержался в вершмоне, фермер сломал себе руку и нужно было наложить лубок. Осмотрев госпожу Шанто и вернувшись на кухню, он не мог скрыть серьезности положения. Лазар находился здесь же и сидел у плиты, томимый, мучительной праздностью. «Надежды больше нет, правда?» – спросил он. «Я сегодня ночью перечел работу буюе о болезнях сердца». Полина, спустившаяся на кухню вместе с Казановым, посмотрела на него умоляющим взором. Казанов с возмущением прервал Лазара. Он всегда сердился, когда болезнь принимала дурной оборот. «Э, милый мой, что это вы заладили? Сердце до да сердца. Разве можно что-нибудь утверждать? Я думаю, печень в гораздо худшем состоянии. Да вот беда, когда машина испортилась, все выбывает из строя. И легкие, и желудок, и сердце». Вместо того, чтобы читать по ночам Буйё, от чего вы и сами можете заболеть? Лучше бы выспались». В доме было условлено говорить Лазару, что мать умирает от болезни печени. Он этому не верил и в часы бессонницы перелистывал свои старые учебники. Описания симптомов различных болезней смешались у него в голове, и слова доктора, что органы человеческого тела один за другим выбывают из строя, испугали его еще больше. «Сколько же, по-вашему, она может протянуть?» – проговорил с трудом Лазар. Казанов развел руками. «Две недели, может быть, месяц. Не спрашивайте меня, я могу ошибиться, и тогда вы будете вправе сказать, что мы ничего не знаем и ничего не в силах сделать. Просто страшно, какое ухудшение произошло со вчерашнего дня». Вероника, которая тут же вытирала стаканы, посмотрела на доктора, разинув рот. «Как?» «Значит, правда, что хозяйка так тяжело больна, что она помирает?» До сих пор Вероника не верила в опасность болезни госпожи Шанто. Не переставала ворчать, что это ее новая хитрость, она где хочет всех вокруг пальца обвести. Теперь Вероника остолбенела, и когда Полина велела ей пойти к больной, чтобы не оставлять ее одну, она вышла, вытирая руки о передник и повторяя «Ну, тогда другое дело, другое дело!» «Доктор!» — снова начала Полина одна в доме, не потерявшая головы. «Надо бы подумать о дяде. Как вы полагаете, следует его подготовить? Повидайтесь с ним, прежде чем уедете». В эту минуту вошел аббат Тортер. Он только утром узнал о недомогании госпожи Шанто, как он выразился. Когда ему сообщили, насколько серьезно положение больной, его загорелое, вечно смеющееся лицо омрачилось. «Бедная госпожа Шанто, неужели это возможно?» «Еще три дня назад она была на вид такой бодрой». Помолчав, он спросил, «Можно мне ее повидать?» Он бросил на Лазара беспокойный взгляд, зная, что тот неверующий и предвидя отказ. Но удрученный Лазар, казалось, даже хорошенько не понял, о чем идет речь. Вместо него ответила Полина, совершенно откровенно. «Нет, господин Кюре, не сегодня. Она не сознает своего положения, и ваш приход ее взволнует. Завтра мы посмотрим. Хорошо» поспешно ответил Аббат. «Надеюсь, никакой срочности нет, но каждый должен исполнять свой долг, правда? В том числе и доктор, который не верит в Бога». Доктор с минуту пристально разглядывал ножку стола. Он был поглощен сомнениями, как всегда, когда видел, что бессилен перед природой. Однако он услыхал слова Аббата Ортера и прервал его. «Кто вам сказал, что я не верю в Бога? Его существование не исключено, ведь на свете столько странных вещей». «В конце концов, кто знает?» Он покачал головой и словно очнулся. «Знаете что?» — продолжал он. «Зайдите со мной к бедняге Шанто. Скоро ему понадобится большое мужество. Если это может развлечь его, я охотно побуду с ним. Поиграю в шашки», — с готовностью ответил священник. Оба направились в столовую, а Полина снова поспешила к тетке. Лазар, оставшись один, поднялся было, чтобы пойти за Полиной, но раздумал. Затем послушал из-за двери голос отца и не решился зайти к нему. Вернувшись, он снова сел на тот же стул и погрузился в прежнее немое отчаяние. Доктор и священник застали Шанто за игрой с кошкой. Он катал для нее по столу бумажный шарик, сделанный из приложения к газете. Минуш лежала тут же, посматривая своими зелеными глазами. Она презирала эту незатейливую игрушку, подобрала лапки под брюшко и ленилась даже выпустить когти. Шарик подкатился к самому ее носу. «А, это вы?» – воскликнул Шанто. «Как мило, что вы зашли, а то скучно мне здесь одному». «Ну как, доктор, ей лучше?» «О, я за нее не беспокоюсь. Она в нашей семье самая крепкая, всех нас переживет». Доктор воспользовался случаем, чтобы подготовить Шанто. «Да, конечно, я не считал состояние таким уж серьезным, но сегодня нашел, что она очень ослабела». «Нет, нет, доктор». Воскликнул Шанто. Вы ее совсем не знаете. Она на редкость вынослива. Вот увидите, через три дня она снова будет на ногах. Он упорно отказывался понимать Казанова в своем стремлении во что бы то ни стало верить в здоровье жены. Доктор, не желая напрямик говорить ему правду, умолк, да и лучше было отложить разговор еще на некоторое время. К счастью, подагра не докучала Шанто сильными болями, только ноги не действовали, и его приходилось переносить с кровати на кресло. «Если бы не проклятые ноги», – говорил Шанто, – «я пошел бы взглянуть на нее». «Смиритесь, друг мой», – сказал Аббат -Тяр, считавший, что его назначение – быть утешителем. «Каждый должен нести свой крест. Все мы в руках Господа». Однако он заметил, что его речи отнюдь не успокоили Шанто. Напротив, вызвали раздражение и даже тревогу. Тогда священник, будучи человеком добрым, сразу прекратил увещание и предложил Шанто более действенное развлечение. «Хотите сыграть партию в шашки? Это вас немного рассеет». Он сам достал из шкафа шашечницу. Обрадованный Шанто пожал руку уходившему доктору. Затем Аббат и Шанто углубились в игру, забыв обо всем на свете. Тем временем Минуш, которую, видимо, раздражал бумажный шарик, лежавший перед ней, вскочила, одним махом отбросила его лапкой и принялась катать по комнате и кувыркаться. «Привередница проклятая!» – воскликнул Шанто. Со мной она не пожелала играть. А теперь забавляется одна и мешает нам обдумывать ходы. Оставьте ее, кротко возразил священник. Кошки думают только о собственных удовольствиях. Проходя опять через кухню и увидев раздавленного горем Лазара, по-прежнему сидевшего на том же месте, доктор Казанов почувствовал глубокое волнение. Не говоря ни слова, он привлек своими ручищами Лазара к себе и обнял его как отец. В это время вбежал Матье, которого выгоняла Вероника. Он все время слонялся по лестнице и тихо, с присвистом, скулил. Звук этот походил на жалобный крик птицы, но едва дверь в комнату больной приотворялась, как пес начинал подвывать на самой высокой ноте так, что в ушах звенело. «Пошел, пошел!» – кричала Вероника. «Ты своей музыкой ее на ноги не поставишь!» Заметив Лазара, она добавила. «Уведите его куда-нибудь, и мы от него избавимся!» и вам полезно будет пройтись». Это было распоряжение Полины. Она поручила Веронике выпроводить Лазара из дому, заставить его подольше погулять. Но Лазар отказался, у него не хватало сил подняться с места. Между тем собака легла у его ног и снова принялась скулить. «Бедняга Матье, он уже не молод», — сказал доктор, глядя на него. «Еще бы, ему 14 лет», — ответила Вероника. Это, однако, не мешает ему до сих пор, как угорелому, гоняться за мышами. Видите, у него нос ободран и глаза красные. Сегодня почуял мышь за печкой. Целую ночь не сомкнул глаз, перенюхал и перерыл у меня всю кухню. У него еще и теперь верно горят лапы. Потеха права. Огромный пес гоняется за крохотной зверюшкой. Впрочем, не только за мышами. Любая малявка, все живое, что шевелится. Вылупившийся цыпленок, котята-минушь. Все это до того будоражит его, что он не ест и не пьет, иной раз часами лежит под диваном, где прополз таракан, а теперь он верно чует, что в доме творится неладное». Она замолчала, заметив на глазах у Лазара слезы. «Пойдите, прогуляйтесь, мой друг», — сказал доктор. «Здесь вы все равно не нужны, а вам лучше побыть на воздухе». Молодой человек с трудом поднялся с места. «Идем, мой бедный Матье», — сказал он. Проводив доктора до экипажа, он побрел с собакой вдоль прибрежных скал. Время от времени он останавливался, поджидая Матье, потому что пес и в самом деле очень состарился. Он плохо владел задними ногами и волочил по земле свои огромные лапы, шаркая, точно разношенными туфлями. Он уже больше не рыл ям в огороде, и если пытался ловить собственный хвост, сразу же в изнеможении валился на землю. Но больше всего уставал Матье, когда купался. Стоило ему несколько минут побыть в воде, как он начинал кашлять и, растянувшись на земле, громко сопел. Теперь он шел по берегу, путаясь под ногами у хозяина. Лазар на минуту остановился, присматриваясь к рыбачьей лодке. Должно быть и без анбессена. Серый парус скользил по водной глади, словно крыло чайки. Затем Лазар продолжал свой путь. «Мать умирает!» Слова эти мощными ударами отдавались в душе. Когда же он хоть на миг переставал об этом думать, новый удар потрясал его еще глубже. Лазар непрестанно удивлялся. К этой мысли невозможно было привыкнуть. Несмотря на то, что она бесконечно повторялась, она каждый раз ошеломляла его своей новизной и вытесняла все ощущения. А если она порой утрачивала свою четкость, Лазар был как в тумане, как в кошмаре, когда надо всем давлеет, только тревожное предчувствие несчастья. Минутами все окружающее исчезало из его поля зрения. Затем он снова замечал песок, водоросли, море и необъятный горизонт вдали. В изумлении он ничего не узнавал. Здесь ли он гулял столько раз? Казалось, смысл окружающего зримого мира изменился для него. Никогда еще он с такой остротой не воспринимал формы и краски. «Мать умирает!» И он шел все дальше, спасаясь от этих оглушавших его слов. Вдруг он услыхал позади себя тяжелое дыхание. Он обернулся и увидел собаку. Чуть живая, она плелась за ним, высунув язык. Тогда Лазар громко сказал «Бедный Матье, у тебя нет больше сил. Пойдем-ка домой. Сколько ни бегай, все равно от своих дум не уйдешь». По вечерам ужинали наспех. Лазар ничего не мог есть. С трудом проглатывал кусочек хлеба и уходил к себе, говоря отцу, что у него срочная работа. Поднявшись на второй этаж, он заходил к матери через силу, с трудом просиживал у нее минут пять, затем целовал ее и желал спокойной ночи. Впрочем, больная совершенно забывала о сыне и ни разу не спрашивала, как он провел день. Когда он склонялся над ней, она подставляла щеку для поцелуя, не удивляясь столь быстрому прощанию, с каждым часом все больше уходя в себя с бессознательным эгоизмом умирающей. И Лазар не задерживался у матери. Полина всегда находила предлог, чтобы выслать его из спальни и тем самым сократить посещение. Но в его большой комнате на третьем этаже терзания Лазара усиливались. В особенности ночь, долгая ночь, угнетала его измученный мозг. Он приносил с собой свечи, чтобы не оставаться в потьмах, и жег их одну за другой всю ночь напролет до рассвета, потому что боялся темноты. Улегшись в постель, он пробовал читать, но тщетно. Сначала его еще занимали старые медицинские учебники, затем он бросил их тоже. Теперь и они стали внушать ему страх. Он лежал на спине с открытыми глазами, с одним сознанием, что около него, за стеной, совершается нечто ужасное и оно вот-вот обрушится на него всей своей тяжестью. В ушах его постоянно звучало дыхание умирающей матери. За последние два дня оно стало таким громким, что он слышал его на каждой ступени лестницы и, проходя мимо ее комнаты, всегда ускорял шаги. Казалось, весь дом жалобно стонет, и Лазар с волнением прислушивался, лежа в постели. Иногда, встревоженный внезапно наступившей тишиной, он вскакивал, босиком выбегал на площадку и, нагнувшись над перилами, слушал. Полина и Вероника, дежурившие вдвоем, оставляли дверь открытой, чтобы проветривалась комната. Сверху Лазар видел на паркете бледный квадрат света, отбрасываемый слабым ночником. Из темноты до него доносилось тяжелое дыхание больной. Возвращаясь к себе в комнату, он тоже оставлял дверь открытой, ибо для него стало необходимостью слышать этот хрип, который преследовал его до самого рассвета, пока он не засыпал тяжелым сном. Как и во время болезни Полины, ужас Лазара перед смертью совершенно исчез. Мать умирает, а с ней умирает все. Лазар был глубоко проникнут сознанием распада живого, и им владело лишь одно чувство — бешенство от сознания своего полного бессилия. На другой день у госпожи Шанто началась агония, которая носила характер подлинного словоизвержения и продолжалась сутки. Теперь больная была спокойна. Безумный страх, что ее хотят отравить, прошел. Она говорила безумолку, сама с собой, ясным голосом, не поднимая головы с подушки. Это не было беседой. Больная никому не обращалась. Организм был уже разрушен, и только мозг продолжал работать, словно часы с испорченным заводом которые торопятся достучать положенные им мгновения. Этот быстрый поток несвязных слов, напоминавший затухающие колебания маятника, казался последним сигналом меркнущего разума. В ее сознании проходило только далекое прошлое. Она ни словом не обмолвилась о настоящем, о муже, о сыне, о племяннице, о доме в Бонвилле, где она в течение десяти лет страдала от уязвленного самолюбия. Она снова была девицей де лавиньер, бегавшей по урокам в аристократические дома Кана. Она привычно называла имена, которые ни Полина, ни Вероника никогда не слыхали. Рассказывала длинные истории без начала и конца, прерывая их описанием различных случаев с подробностями, о которых ничего не знала служанка. Хотя она состарилась в этом доме. Госпожа Шанто, казалось, хотела освободить перед смертью свою голову от воспоминаний юности, выбрасывая их, как выбрасывают пожелтевшие письма из старинной шкатулки. Полина, несмотря на все свое мужество, с трепетом внимала непроизвольной исповеди о неизвестных ей событиях, всплывавших на поверхность, когда смерть уже совершала свое дело. Теперь дом наполнился не тяжелым дыханием умирающей, а ее беспрерывной страшной болтовнёй. Лазар, проходя мимо комнаты матери, улавливал отдельные фразы. Перебивая только что слышанные слова, он никак не мог понять их смысла и приходил в ужас, как будто слушал незнакомую повесть, которую мать рассказывала невидимым людям, находясь уже по ту сторону жизни. Когда приехал доктор Казанов, он застал Шантоса с в столовой за шашками. Можно было подумать, что они не трогались с места со вчерашнего дня и продолжали все ту же партию. Минуш сидела рядом и внимательно изучала шашечную доску. Священник пришел рано утром, продолжая исполнять свои обязанности утешителя. Теперь Полина ничего не имела против того, чтобы он поднялся наверх. Поэтому, когда Казанов пошел к больной, Аббат оставил игру и последовал за ним, сказав госпоже Шанто, что явился в качестве старого друга, справиться о ее здоровье. Госпожа Шанто их узнала. Она попросила приподнять ее на подушках и приняла их с видом светской дамы, как принимала в кане гостей. В ее безмятежной болтовне проблески сознания сменялись бредом. «Милый доктор, он ведь ею доволен, не правда ли? Она скоро встанет». Затем она учтиво осведомилась о здоровье аббата. А он, пришедший исполнить свой долг священника, не мог произнести ни слова в ужасе от этого словоизвержения. Кроме того, присутствие Полины мешало ему коснуться некоторых вопросов. Сама она, с присущим ей мужеством, старалась принять веселый и беспечный вид. Когда мужчины вышли, девушка проводила их до площадки. Здесь доктор в полголоса сказал ей, «Что нужно будет делать в последние минуты?» Прозвучали слова о быстром разложении, о карболке. А между тем из комнаты умирающей все еще доносилось неясное бормотание, неумолкающий поток слов. «Значит, вы думаете, что она еще проживет сегодняшний день?» спросила Полина. «Да, она, вероятно, еще протянет до завтра», ответил Казанов. «Только не поднимайте ее, она может кончиться у вас на руках». Впрочем, я еще загляну сегодня вечером. Было условлено, что Абатор Тер останется с шантой и подготовит его к удару. Вероника стояла на пороге комнаты, испуганная, прислушиваясь к этим распоряжениям. С той минуты, как она поверила, что хозяйка может помереть, она не проронила ни звука и прислуживала ей с покорностью вьючного животного. Но все умолкли, как только показался Лазар. У него не хватило духу быть в комнате матери во время посещения доктора, и он бродил по дому, боясь услышать печальную истину. Внезапное молчание, наступившее при его появлении, открыло ему все. Он страшно побледнел. «Мальчик мой», — сказал доктор, — «вам бы следовало поехать со мной. Мы вместе позавтракаем, а вечером я вас привезу обратно». Лазар побледнел еще сильнее. «Нет, благодарю вас», – пробормотал он. «Я не хочу отлучаться из дому». Отныне он стал ждать конца. Грудь его мучительно сжималась, словно скованная железным обручем. День казался вечностью и все-таки проходил, а Лазар не замечал, как текли часы. Он не помнил, что делал в этот день. Он то поднимался наверх, то опять спускался, глядел, как зыблится огромная морская пелена и окончательно впадал в отупление. Неумолимый ход минут воплощался порой в образ низвергающейся гранитной громады, которая все увлекала с собой в бездну. Иногда он приходил в неистовство и ждал, чтобы конец наступил, и он мог отдохнуть от этого страшного ожидания. Около четырех часов он опять поднялся к себе наверх и почему-то вдруг вошел в комнату матери. Ему захотелось еще раз взглянуть на нее и поцеловать. Но когда Лазар склонился над ней, она даже не подставила ему щеки усталым движением, как делала в начале болезни. Она продолжала без устали разматывать запутанный клубок слов. Быть может, она его уже не видела. Это тело, это свинцовое лицо с почерневшими губами уже не было его матерью. «Уходи отсюда», — ласково сказала ему Полина. «Еще не время, уверяю тебя». И Лазар вместо того, чтобы пойти к себе, убежал. Он вышел, унося с собой страдальческий, неузнаваемый образ. Полина сказала ему неправду. Смертный час наступил, но Лазар задыхался. Его тянуло на простор, и он бежал, как сумасшедший. Это был последний поцелуй. Мысль, что он никогда больше не увидит матери, жестоко потрясла его. Вдруг ему почудилось, что кто-то бежит за ним. Он обернулся и увидел Матье, который старался догнать его, с трудом передвигая отяжелевшими лапами. Лазар пришел в беспричинное бешенство, схватил камень и, ругаясь, кинул в собаку, чтобы прогнать ее домой. Пораженный Матье сначала отошел от Лазара, но затем обернулся, глядя на него кроткими глазами, в которых, казалось, блестели слезы. У Лазара не хватило духу прогнать пса, который следовал за ним поодаль, точно не хотел оставлять его одного в горе. Необъятная морская ширь также раздражала Лазара. Он побрел в поля, ища укромный уголок, где мог бы чувствовать себя в уединении, вдали от всех. Так бродил он до самой ночи, шагая по вспаханным полям и перебираясь через живые изгороди. Измученный, он, наконец, пошел домой. Как вдруг, его глазам предстало зрелище, при виде которого его охватил суеверный ужас. Большой тополь, одинокий и черный, высился на краю пустынной дороги. Взошедшая луна стояла прямо над ним, бросая на него желтоватый свет. Дерево показалось юноше громадной свечой, стоящей в сумерках у изголовья исполинской покойницы, распростершейся на равнине. «Идем, Матье!» — крикнул он сдавленным голосом. «Скорей домой!» И он вбежал в дом так же стремительно, как и покинул его. Пес робко приблизился к Лазару и стал лизать ему руки. Несмотря на то, что ночь давно уже наступила, на кухне не было огня. Там было темно и пусто. Лишь на потолке виднелся красноватый отблеск от углей в очаге. Мрак испугал Лазара. Он не решался идти дальше. Стоя посреди кухни, где в беспорядке валялись горшки и тряпки, растерянный Лазар прислушивался к звукам, наполнявшим дом. За стеной раздавалось покашливание отца, которому аббат Ортер что-то тихо твердил. Но больше всего... Пугали Лазара торопливые шаги и шепот на лестнице. С верхнего этажа доносился непонятный шум и приглушенная суета, будто там спешили завершить какое-то дело. Он боялся подумать, «Неужели все кончено?» И он застыл на месте, не имея сил пойти убедиться, так ли это. В это время он увидел Веронику. Она вбежала, зажгла свечу и быстро выбежала, даже не взглянув на него, не сказав ни слова. Кухня, на минуту осветившаяся, снова погрузилась во мрак. Топот ног наверху утих. Опять показалась Вероника. На этот раз она прибежала за глиняной миской, все такая же растерянная и молчаливая. Лазар больше не сомневался. Все кончено. Тогда он в изнеможении присел на стол и в темноте стал ждать, сам не зная чего. В ушах у него звенело от воцарившейся вокруг глубокой тишины. А там наверху уже два часа подряд тянулась страшная, жестокая агония, приводившая в ужас Полину и Веронику. Вместе с предсмертным хрипом появилась боязнь отравления. Госпожа Шанто приподнялась, она по-прежнему сыпала словами, мало-помалу впадая в неистовство. Она пыталась выскочить из постели, убежать из дому, где кто-то собирался ее убить. Полина и Вероника должны были приложить все свои силы, чтобы удержать ее. «Оставьте меня! Вы меня погубите! Я должна уехать сию минуту! Сию минуту!» Вероника старалась ее успокоить. «Сударыня, посмотрите на нас! Ну разве мы можем причинить вам зло?» Умирающая на минуту притихла, обессиленная. Она как будто что-то искала в комнате блуждающими мутными глазами, которые, вероятно, уже ничего не видели. Затем она снова начала «Заприте бюро, а не в ящике!» Вот она поднимается. «О, мне страшно. Говорю вам, что слышу ее шаги. Не давайте ей ключ. Отпустите меня сию минуту. Сию же минуту!» Она билась на подушках. Полина старалась удержать ее. «Тетя, успокойся. Здесь никого нет. Здесь только мы. Нет, нет. Прислушайтесь. Вот она. Боже мой, я умираю. Негодяйка заставила меня все выпить. Я умру, умру!» У нее стучали зубы. Она прижималась к Полине, не узнавая ее. Девушка с глубокой скорбью прижала ее к груди, не пытаясь больше бороться с ужасным подозрением, примирившись с мыслью, что тетка унесет его с собой в могилу. К счастью, Вероника находилась тут же. Она протянула руки и тихо прошептала. «Осторожно, барышня!» Близилась развязка. Госпожа Шанто невероятным усилием вдруг вырвалась и спустила с кровати свои отекшие ноги. «Не подоспей, Вероника, вовремя! Она упала бы на пол!» Безумие охватило ее, она испускала бессвязные крики, сжимала кулаки, словно готовилась вступить в рукопашную, обороняясь от призрака, хватавшего ее за горло. В эту последнюю минуту она, должно быть, поняла, что умирает. В ее расширенных от ужаса глазах блеснуло сознание, она схватилась руками за грудь, страшная боль пронзила ее. Затем она упала на подушки и вся почернела, она была мертва. Наступила глубокая тишина. Полина, измученная, хотела еще закрыть ей глаза, последнее усилие, на которое она была способна. Когда она вышла из комнаты, возле тела остались Вероника и жена Пруана, за которой Полина послала после ухода доктора. На лестнице девушка почувствовала, что ее силы иссякли, и на минуту опустилась на ступеньку. Она не находила в себе мужества сообщить о смерти тетки Лазару и Шанто. Стены, кружась, поплыли перед ее глазами. Прошло несколько минут. Она встала, держась за перила, услышала в столовой голос абата Уртера и решила пойти на кухню. Здесь она увидела Лазара, темный силуэт которого выделялся на красноватом фоне очага. Девушка молча подошла к нему и раскрыла объятия. Он все понял и припал к ее плечу. Полина крепко прижала его к себе. Они поцеловались. Полина тихо плакала. У Лазара глаза были сухие. Что-то сдавило ему грудь, и он не мог дышать. Наконец, Полина выпустила его и сказала первые, пришедшие ей на ум слова. «Что же ты в потьмах сидишь?» Он горестно махнул рукой, как бы давая понять, что ему не до этого. «Надо зажечь свечу», — сказала она снова. Лазар опустился на стул. Он больше не держался на ногах. Матье, очень взволнованный, бегал по двору, принюхиваясь к чему-то в сыром ночном воздухе. Вернувшись на кухню, он внимательно посмотрел на Полину, затем на Лазара, положил свою большую голову к нему на колени и застыл, вопросительно глядя прямо в глаза. И Лазар не вынес взгляда собаки. Его охватила дрожь, слезы хлынули из глаз, и он громко зарыдал, крепко обняв старого верного пса, которого его мать любила, в продолжении 14 лет. Он бессвязно лепетал «Ах, мой бедный пёс, мой бедный пёс! Мы её больше не увидим!» Полина, несмотря на волнение, нашла спички и зажгла свечу. Она пыталась утешить Лазара и была рада, что он может, наконец, плакать. На ней лежала ещё одна трудная задача – сказать всё дяде. Но когда она решилась войти в столовую, куда Вероника уже давно принесла лампу, она услышала, как абат Ортер – Расточал все свое красноречие, чтобы дать понять Шанто, что жена его при смерти, и роковая развязка — вопрос нескольких часов. Увидав племянницу, взволнованную и заплаканную, старик сразу догадался. Первые слова его были «Боже мой, я желал бы только одного, хоть раз еще увидеть ее живой. Ох, проклятые ноги, проклятые ноги!» И он все твердил одно и то же а маленькие, быстро высыхавшие слезинки катились по его щекам. Он слабо и болезненно стонал и тут же снова вспоминал свои ноги, проклинал их, жаловался на свою болезнь. Сначала была возникла мысль отнести его наверх, проститься с покойницей, но вскоре от этого отказались. Не говоря уже о том, как трудно было бы его туда донести, близкие побоялись, что последнее прощание взволнует Шанто и подорвет его здоровье. Впрочем, он и сам не настаивал. Он остался в столовой перед разбросанными шашками, не зная, чем занять свои искалеченные руки. А в голове, по его словам, был такой туман, что он не мог ни читать, ни понимать газету. Когда же Шанту уложили в постель, на него нахлынули воспоминания давнего прошлого, и он долго плакал. Потянулись две долгие ночи и бесконечный день. Страшные часы, когда смерть обитает в доме. Казынов приехал, но он только констатировал конец и еще раз изумился, что он наступил столь быстро. Лазар в первую ночь совсем не ложился и до самого утра писал письма дальним родственникам. Надо было перевести тело на кладбище в Кан и похоронить его в фамильном склепе. Доктор любезно взял на себя хлопоты по выполнению всех формальностей и только одну, тяжелую, совершили в Бонвиле а именно объявление о смерти, которое Шанто должен был зарегистрировать в качестве местного мэра. У Полины не было приличного черного платья. Она наспех смастерила себе его из старой черной юбки и шерстяной шали, из которой вышел лиф. В лихорадочной суете первая ночь и день прошли сравнительно сносно, зато вторая ночь всем показалась вечностью. Слишком тягостно было ожидание следующего дня. Никто не мог спать. Все двери были открыты настежь. На лестнице и на столах горели свечи. Запах карболки проникал даже в самые отдаленные уголки. Все чувствовали на себе гнет, несчастье. Оно накладывало печать молчания, застилало туманом глаза. И каждому смутно хотелось одного – снова вернуться к жизни. Наконец, на следующее утро, в десять часов, с колокольни маленькой церкви по ту сторону дороги раздался погребальный звон. Из уважения к аббату-ортеру, который дружески отнесся к семье Шанто в эти тяжелые дни, решили отпевать тело в Бунвиле, а затем перевести его для погребения в Кан. Едва Шанто услыхал колокольный звон, он заметался в кресле. Я хочу хотя бы видеть, как ее будут выносить, твердил он. «Ах, проклятые ноги! Что за несчастье эти проклятые ноги!» Тщетно близкие старались избавить его от ужасного зрелища. Колокол звонил все чаще. Шанто сердился и кричал «Выкатите меня в коридор! Я слышу, что ее выносят! Скорей, скорей! Я хочу видеть!» Полина и Лазар в глубоком трауре и в черных перчатках исполнили его желание. Они вдвоем подкатили кресло к лестнице. Четыре человека уже спускали гроб, сгибаясь под его тяжестью. Увидев этот гроб, деревянный, с блестящими ручками, с медной, свежевыгравированной дощечкой, Шанто хотел привстать, но свинцовые ноги не повиновались ему. Он так и остался в кресле. Его охватила дрожь. Слышно было, как стучат у него зубы. Казалось, он что-то сам себе говорит. Узкая лестница затрудняла спуск, и Шанто глядел, как большой желтый ящик медленно продвигается вперед. Когда гроб почти коснулся ног Шанто, он наклонился, чтобы прочитать надпись на крышке. Здесь коридор был шире, и носильщики быстро прошли на крыльцо, катафалку. А Шанто все смотрел вслед, смотрел, провожая сорок лет своей жизни, свое прошлое, с хорошими и дурными воспоминаниями, о которых он горько сожалел как сожалеют об ушедшей молодости. Позади кресла плача стояли Полина и Лазар. «Нет, нет, оставьте меня», — сказал Шанто, когда они хотели снова вкатить его на прежнее место в столовую. «Вступайте, я хочу видеть». Гроб поставили на носилки, их понесли другие люди. Процессия выстраивалась во дворе, который был запружен толпой бунвильских крестьян. Матье еще с утра заперли в сарае, и в глубокой тишине раздавался его вой. Минуш, сидя на подоконнике в кухне, удивленно смотрела на это множество людей и небольшой ящик, который они увозили. Процессия долго не трогалась, кошке стало скучно, и она принялась вылизывать себе брюшко. «Разве ты не пойдешь?» спросил Шанто Веронику, которая подошла к нему. «Нет, сударь», ответила она сдавленным голосом. «Барышня велела мне остаться с вами». Колокол в церкви продолжал звонить. Гроб, наконец, двинулся со двора, сопровождаемый Лазаром и Полиной в черной одежде под яркими лучами солнца. Кресло Калеки стояло, как в раме, в открытых дверях дома, и Шанто смотрел вслед удаляющейся процессии.